Придернув плечами, я прокинул в рот все содержимое бокала. Джек продолжил. «Когда вы сказали, что эти существа пришли из ада, многие рассмеялись бы, но только не я. Я вам верю, хотя я не могу представить, как попали сюда эти твари». При этих словах Хэмптон вдруг поднялся и нервно зажагал по комнате. «Я знаю, какой ритуал он мог использовать». Это по силам только Бакору высшего класса. На другого, менее сильного колдуна древние боги не обратили бы внимания. Чтобы осуществить ритуал, Бакор должен сперва выкопать в земле яму, похожую на кратер, глубиной примерно в метр. Бакор произносит определенные заклинания, использует определенные травы и окропляет яму кровью кошки, крысы и человека. Когда он произносит последнее, очень длинное заклинание, дно ямы отдаляется от него. Сверхъестественным образом яма углубляется, в конечном итоге она соприкасается с воротами ада и превращается в своеобразный мост от преисподней к земле. Из ямы поднимается жар, запах серы, дно ее постепенно расплавляется. Когда Бакур вызывает демонов, через ворота ада они проникают в яму, а из нее на землю. На этом пути они получают физическое обличье, дьявольское обличье. Они состоят из земли, через которую проходят. Их туловище сделано из глины, и тем не менее они мягкие, а главное живые. Из описания я могу заключить, что встретившиеся вам существа были малыми демонами или просто воскресшими порученными людьми, попавшими однажды в ад и ставшими его слугами. А старшие демоны и древние злые боги были бы крупнее и куда ужаснее на вид, намного сильнее и агрессивнее. Джек заметил. Но и те зверюшки, с которыми мы столкнулись, тоже были достаточно страшными. Хэмптон, вышагивая из одного угла в другую, уточнил. Существует множество древних демонов, которые способны убить человека одним своим видом. Джек сделал глоток. Сейчас для него это было необходимо. «Небольшие размеры встреченных вами существ, — рассуждал Хэмптон, — подтверждают мое предположение о том, что ворота приоткрыты чуть-чуть. Эта щель слишком мала для старших демонов и богов тьмы». «И слава богу!» Карвер Хэмптон согласился. «Да, спасибо за это всем добрым богам». Ребекка не могла припомнить другой такой ночи. Ветер был таким сильным, что раскачивал машину и приходилось тратить немало сил на то, чтобы держать руль. Дворники разметали снег по лобовому стеклу. Дети спали, и Ребекке было очень одиноко. Внезапно она услышала какой-то шум под нищем машины. Тум-тум. Звук был достаточно громким, чтобы она его зафиксировала, но не таким сильным, чтобы разбудить детей. И опять... «Тум-тум». Ребекка посмотрела в зеркало заднего вида, пытаясь разглядеть, не наехала ли она на что-нибудь. Но заднее стекло было покрыто коркой льда, из-под колес вылетали такие снопы снега, что из-за них вообще ничего не было видно. Она взглянула на приборную доску. «Все в норме, все в порядке. Масло, бензин, напряжение, аккумулятор. Никаких признаков неполадок». Спокойные сигнальные лампочки на месте стрелки приборов. Машина продолжала двигаться сквозь метель. Видимо, подозрительный звук не связан с техникой. Ребекка проехала полквартала. Звук не повторялся. Затем еще один квартал, второй. Она начала помаленьку успокаиваться. «Спокойно, не нервничай, стынь Сейчас все нормально, и дальше все тоже будет нормально». С тобой все в порядке. С детьми тоже. И с машиной все в полном порядке. Тум-тум-тум. В камине плясали языки пламени. Лампы со стеклянными абажурами горели мягким светом. В углу мерцали свечи, а в окна заглядывала черная ночь. «Почему эти существа меня не трогают? Почему колдовство Лавеля не направлено против меня?» спросил Джек. «Тут, может быть, только один ответ. Никакой Бакур не в силах повредить добродетельному человеку. Такие люди хорошо защищены от злых сил. Что вы хотите сказать?»